Слова — оружие. «Я стою на вершине мира!» — кричал в ночное фиолетовое небо Эштон Альберт, старший сын транспортного магната джея Бална Альберта. «И мне нравится то, что я вижу!» Его голос звучал напыщенно после выпитого алкоголя, до отвращения самонадеянно. Бастьяну все это не нравилось. хотя он сделал попытку с удовлетворением улыбнуться вороху облаков. Младший брат Эштона, Артур, ничтожество по праву рождения, растолкал их локтями, протискиваясь к металлическим подмосткам, остановившись так близко к краю, как останавливаются семнадцатилетние мальчишки, только что вдоволь напробовавшиеся спиртного. «Дай пройти, Эш! Я хочу знать, каково это...» «Стоять на вершине мира!» «Технически», — вставил гнусавым голосом Фобус де Верье, младший внук нынешнего мэра Нового Орляна, «Ты стоишь на недостроенном отеле у побережья Луизианы. До вершины мира еще очень далеко». Бастьян хотел рассмеяться, но вместо этого лишь скорчил гримассу. Он готов был поспорить, что видел, как фобус поправил свои очки, когда говорил». как газель, которая приковыляла на равнину Серенгете в тот же самый момент, когда львы решили пообедать. Эш и Арт не станут благодарить его за такую шуточку. «Хватит хныкать, мелкая ты крыса!» — прокричал Эш через плечо. «Всем плевать на твои высказывания!» — поддакнул Арт, как ответственный подхалим, каким его и воспитывали. Бастьян скрестил на груди руки... и оперся плечом о железную колонну. Ему понадобилось всего секунды, чтобы проверить свой пульс, прижав два пальца левой руки к горлу сбоку. Хотя ему ужасно хотелось высказать этим избалованным ублюдкам все, что он о них думает, или хотя бы представить, что выйдет из этого, если он решится. Он молчал и продолжал наблюдать за происходящим со стороны. Бастьян ненавидел всю эту чушь. Но тогда назревал закономерный вопрос. «Почему он находится там, рядом с ними?» Он причмокнул губами, пробежав глазами по очертаниям Нового Орлеана. «Потому что Себастьян Сен-Жермен любит деньги». В свои почти что девятнадцать лет он выяснил, что существует всего лишь две вещи, которые он любит больше — свою семью и свой город. Деньги могут помочь избежать любого рода проблем. Они искупают грехи и выкладывают дорогу к местам, дарящим силу и влияние. Они делают все невозможное возможным. Это был главный урок, которому его погибшие родители научили его. Деньги помогут получить что угодно и когда угодно. С их помощью можно даже купить собственную жизнь. Жаль, что его родители не уяснили это еще тогда, когда у них был шанс спасти собственные жизни. Или жизнь Эмили. Бастьян отстранился от холодной колонны, подходя ближе к краю недостроенного здания. «Так что ты думаешь?» Эш от неожиданности подпрыгнул на месте, вцепившись в железный поручень, чтобы не потерять равновесие и не рухнуть вниз. «Я думаю, что это именно такой проект, который понравится моему отцу». «Он уже давно говорит, что в Марине не достает хороших гостиниц», — добавил Арт. «И здесь идеальное место, совсем недалеко от центральных кварталов». «Он это знает», — выплюнул фразу своему младшему брату Эш. «Поэтому и выбрал это место, идиот». «Поэтому мой дядя выбрал это место», — по правилах Бастиан. стараясь сохранять вежливый тон, естественный, не такой, с которым убивают людей. «Я обязательно поговорю с ним об этом», — сказала Эш. «Это идеальный проект, который только раззадорит мой аппетит и докажет, что дорогостоящее образование в Принстоне не прошло даром», — пошутил Арт. «Поверьте мне, оно не прошло даром», — Спросил у шлюх на той стороне проспекта Рампорт. Эш рассмеялся как пьяная гиена. Даже сам этот смех вызывал у Бастиана желание ударить Эша. А затем сделать шаг назад и посмотреть, как кровь будет хлестать из его носа. Насладиться тем, что произойдет потом. «Однако комитет по планированию застройки города может оказаться против нас». продолжал встревать Фобос. Они не давали разрешения на строительство таких высоких гостиниц со времен... Да никогда! Арт стукнул Фобоса по руке, и худощавый приятель пошатнулся, ударившись в железную колонну. «Кому какое крысиное дело до них?» «У тебя и твоего брата, похоже, какой-то нездоровый интерес к крысам», отозвался Себастьян. И ты не ошибаешься, Фобос. Я как раз надеялся обсудить с тобой этот вопрос. Он сделал шаг ближе к мальчишке, не забывая держаться расслабленно, не угрожающе, что сложно само по себе, так как Бастьян был на полголовы выше младшего Доверё. Твоё мнение по поводу того, как справиться с этой проблемой, будет очень полезным. Бастьяну плевать было на его мнение». Однако ему нужен был кто-то, кто политически связан с семьей Деверё. Фобос был идеальной мишенью. Только что вернулся из Оксфорда, и, судя по слухам, у его матери были большие планы относительно его будущей карьеры. А политическая арена была следующим рубежом для завоевания. Бастиан похлопал Фобоса по плечу, точно они были давними друзьями. В хитром бизнесе важно вовремя найти фатальные изъяна своего оппонента и умело ими воспользоваться. Ты окажешь мне неоценимую помощь в этом деле. Я буду чрезвычайно благодарен. Фобус сглотнул. Его карие глаза блеснули за линзами очков, выдавая, какую гордость он чувствует, будучи удостоенным такого внимания со стороны Бастиана. Я займусь этим делом. Отлично, дружище. Бастиан снова похлопал его по плечу. На этот раз более жестко. Ему нужно было, чтобы Фобос стоял ровно. Говорил уверенно. Если тому удастся научиться вести себя гордо, в один прекрасный день он станет человеком власти, с которым полагается считаться. Дороже четырех артов и восьмерых эшей, как минимум. Арт вытащил обтянутую кожей фляжку из внутреннего кармана своего сюртука, сделал большой глоток и протянул флягу своему старшему брату. «Не уверен, поможет ли тебе чем-либо бог солнца в этом деле, Бастьян? Он слишком занят тем, что распугивает всех девиц, с которыми мать пытается его свести». На этот раз она даже пыталась познакомить его с отбросами из Урсулинского монастыря, загоготал Эш. Бастьян стиснул зубы и еще раз проверил свой пульс. Нездоровый огонек блеснул во взгляде Арта. «Я слышал, есть пару лакомых кусочков среди тех, кто прибыл в последний раз». Эш загоготал еще громче. Запах крепкого алкоголя разносился по теплому ночному воздуху вокруг него. «Может, мне тоже стоит взглянуть?» — хихикнул он, глянув на Фобоса. — Ты хоть знаешь, что нужно делать с дамой, доверю? Гнев заставил Бастьяна стиснуть в кулаки руки. Ярое желание пролить чью-нибудь кровь. Но ему необходимо держать свой темперамент под контролем. Его эмоции не раз приводили к плачевным последствиям, когда он был ребенком. Они стоили Бастьяну того, что больше всего желал для него дядя — образования военной академии Вестпойнт и всех преимуществ, которые бы последовали за этим образованием. Теперь дядя Никон остаивал, чтобы Бастьян удачно женился, и этим возместил потери. А Бастьян презирал подобные перспективы. Болтливые юные особы Нового Орлеана, как и их несносные мамаши, злили его больше положенного, что, однако, забавляло дядю лишь еще больше. «Лучше уж скучать при виде них, чем влюбиться до беспамятства», — говорил дядя Нико. «Никогда не влюбляйся в смертных, ибо любовь причиняет страдания. Все всегда заканчивается кровопролитием», — предупреждал он Бастьяна бесчисленное количество раз, на бесчисленном количестве языков. А еще гнев отнял у Бастьяна сестру, юную девушку с пламенным характером, и храбрым сердцем. Ком встал у него поперек горла, как это всегда бывало уже на протяжении десяти лет. Он тут же сглотнул, стерев с лица любой намек на слабость. Любой повод для оппонента усомниться в нем и понадеяться на победу. Хотя Бастьян и противился, его мысли тут же потянулись к другой юной особе с храброй душой, к ее несгибаемому характеру и острому уму. ко тьме, что велась в ее взгляде, к ее волосам, что сияли, как вороное крыло, и глазам цвета зависти. Бастьяну хотелось дотронуться до ее волос, развязать ленту в них, посмотреть, как они будут струиться по ее плечам, точно водопад из черных чернил, на миг замереть, сжав в руках шелковистые пряди, прежде чем ощутить вкус ее кожи. «Любовь причиняет страдания». Растерянность разлилась по венам Бастьяна. Ему некогда думать о пустяках. Неважно, что говорит обо всем это Мадетта, бизнес дядя занимал почти все свободное время Бастьяна. После того, как генерал Ли опустил оружие в сражении при Апаматоксе семь лет назад, Никодим Сен-Жермен начал скупать земли в портовых городах по всему югу, намереваясь однажды заполучить в свое распоряжение огромную сеть самых роскошных гостиниц в стране. Большую часть года дядя Нико путешествовал от одного своего владения к другому. Из Нью-Йорка в Чарльстон, оставляя дела в Новом орлеане на плечах Бастиана. И каждый раз появлялся кто-то, Кому что-то было нужно, кто хотел замолвить словечко о себе нужному человечку или вложить немного деньжат. Бесчисленное количество решений, которые нужно принять и которые не ждут отлагательств. Селина Руссо неприятным образом сбивала мысли. Она не принесла с собой ничего помимо проблем, что и доказала несколько дней назад. во время визита Майкла в монастырь, когда она попыталась соблазнить их обоих. Глупая попытка, которая по всем правилам должна была провалиться. Увы, но не провалилась. Она словно сковала Бастиана каким-то магическим заклинанием на расстоянии как будто ему сказали не думать о красном цвете. И теперь он видел все вокруг в ярко-алых тонах, на рассвете и на закате, в каждом дрожащем цветке, в прозрачном бокале с вином. Все всегда заканчивается кровопролитием. Бастиана без того мог потерять слишком многое. А эта красивая девчонка с чувством юмора, которое могло потягаться с его собственным, и историей, которая буквально просилась быть рассказанной, должна была быть ничем иным, как еще одним сложным обстоятельством на пути. Как будто Бастьян мог что-то с этим поделать. «Я обязательно поговорю об этом деле с отцом завтра же», — пообещал Эш с акульей улыбкой. Бастьян ответил на это не менее неприятной улыбкой. «Замечательно. Тогда предлагаю вернуться на твердую землю, и заказать порцию лучшего соль-меньер в городе, а также бутылочку холодного вина шато де Арт довольно завыл на небо, пока своей пьяной походкой пытался добраться до спусковой платформы, расположенной вдоль строения, а Фобос следовал за ним по пятам. Эш же замер на месте на секунду. «Только вот что!» — он дернул Бастьяна к себе — схватив за руку, отчего злость вскипела в груди Бастьяна и обожгла глотку. «Я знаю, что мой отец не особо чтит некоторых твоих коллег». Удивление тут же остудило гнев Бастьяна, прокатившись холодной волной по позвоночнику. Либо Эш был куда более безрассудным, чем Бастьян изначально предполагал, либо же был полнейшим идиотом. Ни то, ни другое не играло на пользу ублюдку. Тем не менее, они дошли до критичной отметки в своей беседе. «Пора принимать решение». Бастьян знал, что имеет в виду Эш. Он просто хотел, чтобы тот произнес это вслух. Поэтому он вопросительно вскинул брови. «Ой, да ладно, Бастьян, ты же знаешь, о чем я говорю», — продолжал Эш. Бастьян улыбнулся еще шире. Похоже, его желание пролить этой ночью кровь может тоже сбыться сегодня. Не имею ни малейшего понятия, какие мои коллеги беспокоят твоего отца. Тебе следует говорить поточнее. Его голос становился тише с каждым словом, и конец фразы прозвучал не громче шепота. «Люди вроде Джея Баллана Альберта не могут вести у всех на глазах бизнес с китайцами, и Ник...» Бастьяну понадобилось меньше секунды, чтобы вытащить свой револьвер из-под сюртука. Он прицелился до того, как Эш успел сделать вдох. С запозданием реагируя, Эш застыл с раскрытым ртом и лениво моргнул. За спиной Арт поспешил на помощь своему брату, но рухнул от удара кого-то, кого он не видел и не слышал, от удара призрака ночи. Фобос оказался умнее и не стал вмешиваться, лишь пискнул издалека. Неясные тени мелькнули во тьме недостроенного скелета здания, двигаясь слишком быстро, чтобы можно было что-то разобрать. Спустились вниз по железной колонне без малейшего звука, смешиваясь с темнотой, пока, наконец, не приобрели очертания, образовывая круг фигур в плащах, вокруг Бастьяна и Эша. «Какого дьявола!» — голос Эша дрогнул. Бастьян посмотрел на него сверху вниз. Улыбка нескрываемого удовольствия растянула ему губы. «Позволь мне познакомить тебя с некоторыми моими коллегами, Эш». Он ткнул револьвером в грудь испуганному мальчишке. «Они хотят с тобой пообщаться». До того, как закончится ночь, Эштон Альберт определенно наделает себе в штаны. Бастьяну вряд ли понравится лицезреть это или чувствовать аромат. Нет, вранье. Ему очень понравится. Пришло время этому живущему в свое удовольствие животному указать его место. Показать, каково это, когда у тебя нет ничего, даже матери и отца, которые могут прийти на помощь и спасти сыночка от демонов, снующих во тьме. Напряжение сковало плечи Бастьяну. Покрутив шеей, он заставил себя расслабиться. Прошел уже почти год с тех пор, как неконтролируемый гнев завладевал им в последний раз при мысли о кончине родителей. Из всех возможных вещей ему меньше всего хотелось, чтобы воющий Эштон Альберт послужил напоминанием того, что Бастьян потерял. Вот еще одна причина, чтобы именно эта крыса стала мишенью его возмездия. Она очень даже сойдет. Бастьян подумал, что ему вполне будет достаточно вида старшего сына Джея Баллана Альберта горизонтально свисающего с металлической платформы на высоте восьми этажей над Новым Орлеаном. Женский смех пронзил ночную тьму. Гортензия схватила Эша за отполированный ботинок и крутанула разок. Камни в ее кольцах угрожающе сверкнули во мраке, а ее темная кожа будто сияла на фоне бархатного неба. Когда подпорка, державшая Эша на платформе, скрипнула, Он закричал, умоляя пощадить его. «Ди ле плефон, мон шер!» «Говори громче, дорогой!» — проворковала Гортензия. «Ничего не слышу!» Бун засмеялся от всей души. Его ангельские черты лица наполнились радостью. На краю здания Джей крутил свой перламутровый кинжал между пальцами, и его черные волосы развивались на ветру. Сестра Гортензии Мэдделин — закатила глаза. У подола ее плаща, застывший от страха сидел Арт, которого уже дважды вырвало на платформу. Он тяжело дышал. По лицу у него размазались сопли и слезы. «Что вы хотите?» — возвыл Эш. Бастьян намеревался ответить ему, но чуть позже. «О, Бастьян!» — начал Найджел. Каждое его слово пронизывал акцент кокни Его взгляд оставался суровым. «Не опускайся до его уровня, приятель. Ты выше этого. Ты ведь человек чести». Бастьян хмыкнул. «Какой идиот сказал, что у меня есть честь. Грехи не знают границ». «Да будет всегда так. Аминь», — вставил Бун, наигранозевая. Заворчав, Найджел поправил завязки на своем плаще. «Да хватит вам!» Он взмахнул в воздухе рукой. Подошел Арджун, согласно кивая, не вынимая сигары, тлевшей у него во рту. Бастиан молча посмотрел на них, мысленно забавляясь. Как Одетта и Джей, Найджел Фитцрой был рядом с Бастианом с самого начала. Бун, Гортензия и Мэдалин присоединились почти сразу же. Арджун де сайже прибыл в Новый Орлеан меньше года назад, однако вступил в их ряды вскоре после этого и стал куда большим, чем просто коллегой или знакомым. Бастьян ценил компанию этих семерых чудаков сильнее чего-либо, однако ни за что не признал бы это, разве что только под угрозой мучительной смерти, пытки, иголки под ногти, кипящее масло и так далее. Мне и правда пора поискать новых друзей. Задумчиво протянул Бастьян. Арджун выдохнул с серо-голубого дыма. «Если ты можешь себе это позволить!» Его ореховые глаза блеснули от смеха. «Сказал он, как грёбаный Магараджа!» хмыкнул Найджел. Недовольство мелькнуло на лице Арджуна. «Во многих кругах, приближенных к самой короне, Магараджа славится не больше дворняшки!» «Я бы ни за что!» «Собакам и индейцам вход воспрещен, господин Фитцрой. Так и написано на входе в вашу любимую асторию». Злость исказила черты лица Найджела. «Если бы дело предоставили мне, ничего бы этого не случилось. Я знаю, как вести подобные дела, как знаю и то, как вести свои дела». «О, великодушный империализм!» — сказал Арджун, выпуская очередное облако дыма. «Это что-то новенькое!» Испуганный крик пронзил ночь, вновь привлекая внимание всех к основной задаче. Бастьян схватил веревку, обвязанную вокруг талии Эша, который до этого безвольно кружился по кругу над пропастью, и закончил тем самым его медленные мучения. «Я говорю тебе это лишь потому, что подозреваю, что ты не знал», начал он непринужденным тоном. «Моя мать была аквартеронкой, то есть свободной цветной женщиной. А эти коллеги, с которыми твой отец не может работать на людях, они со мной, они моя семья». Он сделал паузу, понизив голос почти что до шепота. «Никто не смеет оскорблять мою семью». «Я не хотел!» «Заткнись, жалкая ты свинья!» — оборвал его Бун. «Бог разговаривает!» Бастьян заставил его замолчать одним лишь взглядом. Затем снова повернулся к Эшу. «Какая жалость! Я собирался выпить с тобой бутылочку вина, Эштон. А теперь тебе придется принять участие в ужине с теми, кто предпочитает напитки другого сорта». Когда Бастьян закончил свою речь, напряжение в воздухе достигло такого пика, что, казалось, это струна, натянутая почти до предела и готовая разорваться. Эш моргнул, смахивая с ресниц слезы, пытаясь сфокусировать взгляд. Чтобы он не разглядел на лицах собравшихся вокруг него, это вынудило его губы задрожать, а плечи затрястись. Бастиан отлично знал, что тот увидел. Что увидел Арт? Отчего спрятался Фобос драгоценную секунду назад? Демонов. Созданий крови и тьмы. Смерть воплоти. Семью Бастьяна, какой бы та ни была. Арт завизжал у ног Мэделин, задыхаясь в попытках успокоиться. Бастьян покосился на Арджуна, одними глазами давая понять о своих мыслях. следующую секунду Арджун потянулся к запястью арта. Через миг мальчишка рухнул на землю в спокойном забвении. Слёзы потекли по щекам Эша. «Все, что я говорил, я...» Бастьян сделал шаг назад. Крутанул револьвер на пальце, прицелился. «Пожалуйста!» — возмолился Эш. Подозрительное темное пятно появилось у него на штанах. Запах мочи завился вокруг него. «Я отдам вам все, что попросите. Я никому ничего не скажу. Я забуду, что когда-либо...» «Нет», — сказал Бастьян, не забывая об этом до последнего своего вздоха. Слова — оружие, и ничего больше не имеет значения, когда сам дьявол держит тебя за яйца. Он выстрелил. Эш закричал. Веревка, державшая его над платформой, треснула, и перекошенное тело ударилось ударилося металлические подпорки с характерным звуком. Когда он перекатился на спину, кровь потекла у него из носа, и ее аромат наполнил воздух, как теплая медь с примесью морской соли. Гортензия и Мэдалин замерли, перестали дышать. Джейс хлопком спрятал один из своих кинжалов в ножны. Бун зажмурил глаза и закинул голову, делая глубокий вдох. Недовольно нахмурившись, Найджел сложил на груди руки, в то время как Арджум затушил свою сигару под подошвой ботинка. Горькая радость наполнила грудь Бастьяна. Вот еще одно желание исполнено. Сегодняшний день можно считать удачным. Эш задергался, пытаясь вырваться из веревок. когда фигуры в плащах начали смыкаться вокруг него. Их глаза сияли, как серебряные монеты под лунным серпом. Затем Мэдалин, Гортензия и Бун резко кинулись на Эша, как кнуты, просвистевшие в ночи. Крик ужаса Эша заглушил шорох тяжелых плащей, заглушил звуки наслаждения, наполнившие воздух над Новым Орлеаном. Найджел наблюдал за безумием в неестественном молчании, по-прежнему держа свои длинные руки, скрещенными на груди. Осуждение читалось на его лице. «Вы не какие-то там мелочные мстители, Бастьян. Твоему дяде это не понравится». «Я никогда не называл себя святым», — отозвался Бастьян с непроницаемым выражением лица. «И Никодима сегодня здесь нет, верно?» «Спасибо», — пробормотал Джей с благодарностью, прежде чем отойти обратно к краю недостроенного здания и опять непринужденно раскрутить свой раскладной нож между пальцев. «Отличный выстрел!» — вставил Арджун, ловко меняя тему разговора. «Разорвать веревку одной пулей? Браво!» Бастьян ничего не ответил. Его взгляд напрягся. «Что?» — моргнул Арджун. «Я что-то не то сказал?» Он неуютно переступил с ноги на ногу. «У тебя осталось мало сил. Такое бывает. Потребовалось немало усилий, чтобы утихомирить его брата. В отличие от тебя я не бог», — отшутился он. Мрачная улыбка появилась на губах Бастьяна. «Найди себе что-нибудь перекусить. Вовсе непременно, дружище». Арджун сделал великодушный поклон. Несмотря на все свои старания держать эмоции под контролем, Бастьян ощутил вину, зарождающуюся в его груди, вот-вот готовую вырваться на свободу. Он попытался отбросить это чувство, отказываясь раздумывать над осуждающими взглядами. Затем подозвал Мэдалин, которая подпорхнула к нему с грациозностью тени. Ее плащ вился следом за ней, точно дымка. Ни капельки крови не было видно на ней, пока она не открыла рот, демонстрируя белоснежные зубы с следами и длинные, как у волка, клыки. «Проследи, чтобы никто сегодня ночью не умер, Мэтт», — мягко сказал Бастиан. «За нами и без того слишком пристально наблюдают». «Мэвы, Бастиан!» — кивнула медлин посерьезнев. «А что нам делать с ним, когда мы закончим? Оставьте этого отброса с его младшим братом где-нибудь в подворотне, рядом с их любимой пивнушкой. Убедитесь, что они ничего не помнят. Как и всегда, я вам доверяю». Меделин кивнула, а затем отправилась обратно, чтобы продолжить свой ужин. Сделав медленный выдох, Бастиан пробежал глазами по открытому пространству, и, наконец, нашел того, кого искал. Фобус Доверё сидел, сжимаясь в укромном уголке, подтянув колени к груди, без сомнений, впервые в своей жизни молясь, чтобы о нем забыли. Когда Фобус заметил, что Бастьян направляется в его сторону, то обхватил колени руками и от страха сжал ладони так сильно, что костяшки его пальцев побелели. Давая понять, что не собирается причинять ему вред, Бастьян неспешно присел перед Фобосом. «Мне искренне жаль, что тебе пришлось лицезреть все это». «Что ты собираешься со мной сделать?» Фобос дрожал, как умирающий листок на ветру. «Зависит от того...» — начал Бастьян. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я... я не понимаю. Я мог бы просто тебя отпустить». «Мог бы...» Глаза Фобоса широко распахнулись позади его перепачканных очков. «Если хочешь...» Фобос закивал. «Тебе не нужно беспокоиться? Я ничего никому не расскажу, Бастьян!» «Знаю, что не расскажешь...» Полуулыбка появилась на губах Бастьяна. «Да и кто тебе поверит?» Добавил он с сочувствием. «Еще одна провокационная история про чертоги...» которую я нахожу скорее полезными чем вредными по причинам о которых уверен ты и сам догадываешься вздрогнув фобус отвернулся с другой стороны я могу помочь тебе все забыть бастьян сделал паузу чтобы события сегодняшней ночи не беспокоили тебя в ночных кошмарах Фобус глотнул вы собираетесь убить «Арта и Эша?» «Нет, они тоже ничего не будут помнить», — взгляд Бастиана посуровил. «Однако у них выбора нет, у тебя есть. Я никогда не отнимаю выбор у тех, кого уважаю». «Ты уважаешь меня?» — охрипшим голосом поинтересовался Фобос. «Ты хороший человек. Сделай все, чтобы остаться таковым». Бастиан снова поднялся на ноги, выпрямляясь с грациозностью горной кошки. И принимай решение. Фобис поправил дрожащими пальцами свои очки с полуслы на переносицу. Уверенность появилась на его лице. Я хочу всё забыть. Да будет так. Высоко над городом полумесяцем младший внук мэра закричал: обвиняя во всем кровавых убийц. И его крик разнесся по затянутому тучами небу.